22. После ужина у родителей передо мной словно опустился тяжёлый занавес, отсекающий меня от праздничной атмосферы приготовлений к Хэллоуину. Помимо мысли о безрассудном будущем, обрисованном мамой, надо мной давлеет предстоящая поездка в Орландо. Понятия не имею, как вынести выходные наедине с Эйзеком и его семьёй, делая вид, что между нами ничего не изменилось. И мучаюсь догадками, как отреагирует Джейден, если об этом узнает. А ещё Таира, кажется, запланировала поселить нас с Айзыком в одном номере. Впрочем, я уже нашла способ решения этой проблемы. Мама никогда не была сторонницей сексуальных отношений вне брака, и хотя она знает, что я давно не девственница, в вопросе о раздельных спальнях точно примет мою сторону. Ты к вылежат на университетском складе, отчитывается Кристина, вышагивая со мной рядом. С медью я договорилась. Она ещё несколько художников займутся их разрисовкой. К понедельнику всё должно быть готово. Эти выходные я проведу не в Лос-Анджелесе, поэтому вся ответственность лежит на тебе. Да, да, конечно. Мы расставим их в кампусе сестринства в кафе. Избавь меня от ненужных подробностей. Мы украшаем университет не первый год, поэтому нет смысла повторно это переживывать. Ладно. В лице Кристины мелькает намёк на недоумение и обиду, но я слишком поглощена своими мыслями, чтобы пытаться с ней деликатничать. Просто обычно ты сама просишь подробный отчёт. Очевидно, что не сегодня. А теперь, если у тебя больше нет вопросов, я бы предпочла остаться одна. Кристина пробормотав о'кей, ретируется. А я иду к Руби, восседающей за нашим столом в компании куска пиццы и двух стаканов кофе. "Летишь в Орландо?" спрашивает она вместо приветствия и в ответ на мой вопросительный взгляд поясняет. "Моя мама вчера созванивалась с твоей. Да. Я ставлю сумку на соседний стул и тянусь за своим кофе на выходные. Хм, кажется, ты не разделяешь семейного азарта. Миссис Эванс почти час расписывала, какая насыщенная культурная программа вам предстоит. Я бы предпочла остаться здесь. Что с тобой происходит, Таша? Руби пытливо щурит глаза, глядя на меня почти так же, как смотрела мама за ужином. Ты изменилась, но я пока никак не пойму, в чём именно. Отстранилась от дел в комитете. Один день выглядишь так, словно счастливее тебя нет на земле, а на другой ходишь словно в воду опущенная. Думаешь, у меня климакс? Смотрю на неё поверх бумажного ободка. Рада, что ты сохранила способность шутить, потому что выглядишь ты уныло. Знаю, Руби хочет, чтобы я с ней поделилась. И таким образом подталкивает меня к откровениям, но сейчас я к ним совершенно не готова. Порой, когда я испытываю раздражение от людей или от ситуации, выплеснуть его в разговоре настоящая потребность. Но моя ситуация с Джейденом не терпит участия третьих лиц, пусть даже моей единственной настоящей подруги. Достаточно того, что в неё вмешалась мама, посеев в моей голове ещё больший хаос, чем был раньше. Что я выиграю от того, что расскажу Руби? Новый совет, который ещё сильнее всё усложнит, одобрение или напротив, осуждение. Поддержка мне не нужна. Нужно решение, принятое самостоятельно, такое, о котором в будущем я не пожалею. А тебе не идёт эта помада. Теперь мы можем спокойно выпить кофе. Ты такая грубая, Таша. Фыркает Руби и лезет в сумку, чтобы достать зеркало. Напомни, почему я всё ещё с тобой дружу? Потому что, благодаря мне ты лишена необходимости сидеть за общим столом, имеешь отдельное парковочное место, я регулярно прикрываю твою задницу перед преподавателями и твоей матерью, а тебе никто не сплетничает, хотя поводов ты даёшь массу. Продолжать? И ещё потому, что ты меня обожаешь. Не без этого. Отвечаю скорее машинально, потому что звук входящего сообщения перетягивает моё внимание. Ещё до того, как я успеваю его открыть, глаза начинают осматривать зал в поисках Джейдена, поскольку я точно знаю, что это он. В выходные я хочу свозить тебя в одно место, тебе понравится. Джейдена в кафе я не вижу и под пристальным взглядом Руби набираю ответное сообщение. Не получится. В эти выходные я лечу в Орландо с родителями. Я откладываю телефон и сосредотачиваюсь на стакане с кофе в бесполезной попытке не думать о том, что лишаю себя возможности провести время с ним и что скорее всего его сильно расстроило. А ещё очень боюсь, он спросит, летит ли с нами Айзек, потому что заранее знаю, что не смогу ему солгать. Пару минут спустя, на замену этим мыслям приходит озабоченность тем, что он мне не отвечает. И я, игнорируя рассказ Руби о планах на Рождество, то и дело проверяю экран. На нём пустота. Джейден ловит меня после лекции по дороге в кампус. Я испытываю желание кинуться ему на шею, но вокруг слишком много свидетелей, чтобы сделать это без последствий, и всё, что я могу, это улыбнуться. Ты улетаешь на все выходные? Он не выглядит расстроенным или обиженным, от чего я испытываю неимоверное облегчение. Снова себе надумала. Да, вылет вечером в пятницу. Ты что-то запланировал? хотел отвезти тебя за город. И пусть поехать, я не могу, это не мешает мне проявить любопытство. Как сидящий на диете, я слабовольно не удерживаюсь от того, чтобы взглянуть на витрину с десертами. А что там? Дому озера. Там безлюдно и красиво, судя по фотографиям, которые я видел. Выходные с Джейденом. в тихом месте, где нет ни любопытных глаз, ни осуждения. От мысли о том, что из-за поездки я буду этого лишена, в груди скребёт тоскливая безысходность, совсем как когда-то в детстве. После того, как Джейден уехал, я чувствовала себя ужасно одинокой, и месяц перед днём рождения вымаливала у родителей щенка, чтобы после учёбы гулять с ним к озеру. Вместо собаки мне подарили планшет, и на мой вопрос почему, Мама пояснила, что животное в доме это большая ответственность, и я к ней пока не готова. Планшет я через день утопила в бассейне. Сделала это специально, но родители о моей вопиющей неблагодарности никогда не узнали. Мне жаль. Я вымучиваю из себя улыбку, но я правда не могу. Всё в порядке, Таша. В таком случае я отменю брони и полечу в Чикаго с Лага. Я хмурюсь. Пусть я мало знаю о его дяде, но то, что он заставлял Джейдена избивать людей, не добавляет ему авторитета в моих глазах. Этот мужчина мне не нравится, потому что делает Джейдена агрессивным и жестоким, а он совсем не такой. Ты же говорил, что больше не работаешь на него. Это не связано с работой. Он хочет приобрести недвижимость и просил ему помочь. Надолго? Как я не пытаюсь скрыть собственнические нотки в голосе, У меня ничего не выходит. Так было всегда. Я ревновала его каждой минуте, которая была посвящена не мне, каждому его увлечению. Пока не знаю, возможно, придётся немного задержаться. Джейден делает шаг ко мне, так что носки его кет задевают мои туфли, и негромко произносит: "Я хочу тебя поцеловать, Таша. Могу сделать это прямо сейчас на глазах у всех этих людей и тем самым помочь тебе с выбором". Но не сделаю, потому что это должно быть только твоё решение. У тебя есть несколько дней вдали от меня, чтобы обо всём подумать. Тебе нужно найти в себе смелость жить самой. Его слова вбиваются в моё сознание стальными гвоздями, разрывая туман, посеянный разговором с мамой. Я будто бы нахожусь в комнате, стены которой неумолимо съезжаются, грозяс меня раздавить. Смотрю то на одну, то на другую, пытаясь определить, от какой исходит большая угроза, хотя и знаю, что это бессмысленно. Меня уничтожит в любом случае. Мне нужно идти, Джейден. Отшагиваю на безопасное расстояние от него. Мне правда жаль, что выходные я проведу не с тобой. Таша, ты скоро? Таира звонила, они уже на половине пути к аэропорту. Голос мамы, звучащий в динамике, намекает на нетерпение. Буду в течение 10 минут. Отстояла в пробке на Лексингтон. Вернув телефон на консоли, я в сотый раз опускаю солнцезащитный козырёк и разглядываю себя в зеркале. Что я пытаюсь обнаружить? Ответ на вопрос, правильно ли я поступаю, полетев в Орландо, бред. Билеты уже куплены, час назад Джейден написал, что сел в самолёт, и в очередной раз ссориться с родителями не имеет никакого смысла. Мне нужно наконец смириться и взять себя в руки. Дорогой в аэропорт родители обсуждают планы на предстоящий вечер и что-то о заезде в гостиницу. Я в беседе не участвую, предпочитая разглядывать сменяющиеся пейзажи за окном. В голове и в груди повисла оглушённая пустота. Кажется, скажи мне сейчас кто-нибудь, что наш дом взлетел на воздух, я бы не испытывала ни горечи, ни удивления. Наверное, это и неплохо в свете того, что мне придётся провести три дня с людьми которых я не слишком хочу видеть. Я вся в предвкушении от поездки. Тайра целует нас с мамой по традиции, не касаясь губами кожи. Предупреждаю всех, в полёте я собираюсь пить шампанское, достойное начало уикенда, великодушно замечает мама, думая, остальные с радостью к тебе присоединятся. От шампанского они с Тайрой неожиданно переходят к обсуждению парфюмерных новинок. Кларк по привычке наседает на отца с разговорами о делах, а я разглядываю серебристый логотип своего чемодана, внутренне готовясь к беседе с Эйзыком. Как приготовление к Хэллоуину, Таша? Всё успеваете? Ими занимается Кристина, и мы, разумеется, всё успеваем. Я знаю, что родители распланировали выходные до минуты, поэтому предлагаю улизнуть от них завтра и сходить вдвоём поужинать. Я заставляю себя оторвать взгляд от багажа и смотреть на Айзека. Как получилось, что я неожиданно стала ощущать себя лишней в этой компании? Со стороны ничего не изменилось. Айзик мил, как и всегда, Тайра по-прежнему раздражающая сука, Кларк и отец на своей волне, а мама остаётся мамой. Я подумаю над этим. Очевидно, воодушевившись моим ответом, Айзек придвигается ближе и доверительно склоняет ко мне голову. Нам совсем не обязательно таскаться с ними по выставке. Я сошлюсь на занятости, и мы можем просто покататься. Мне надо отойти в туалет. Эти слова я выпаливаю слишком громко и не обращая внимания на вытянувшееся лицо Айзека, разворачиваюсь. Куда ты аж собралась? Доносится недоумённый голос мамы, пока я быстрым шагом иду в сторону вывески с надписью WC. Ей нужно в дамскую комнату. На самом деле, ни в какую дамскую комнату мне не нужно. Мне сложно видеть энтузиазм в лице Айзека от предстоящих выходных, которые я совершенно не разделяю, а потому я снова сбегаю. Вот уже третью неделю бегства – мой единственный способ ужиться с реальностью. Промокнув лицо влажными салфетками, я выхожу из туалета, собираясь вернуться к родителям. И в этот момент замечают девочку лет семи-восьми, идущую под руку с мамой. На голове у неё два забавных хвостика, перетянутых розовыми резинками, а в маленьком кулаке зажат поводок, на котором она ведёт смешно лопоухого щенка. Мама, я хочу купить Лорду пирожное. Это плохая идея, Талула. Почему? Они очень вкусные. Помнишь, мы читали с тобой в книжке, что собакам вредно сладкое. Ты ведь не хочешь, чтобы лорд заболел? Не хочу. Тогда может быть кусочек курицы из бутерброда. Ответа женщины я не слышу, потому что они уходят слишком далеко. Мои ноги словно прилипли к полу, отказываясь идти. Водоворот из эмоций и запретных желаний с каждой секундой закручивается во мне с новой силой, выталкивая здравый смысл, и я уже сама того не замечая, со всех ног бегу к выходу. Ловлю такси и трясущейся рукой распахнув дверь, забираюсь в дальний угол дивана. Я часто слышала от Руби, что она завидует моей смелости и тому, как легко мне удается говорить в лицо людям неприятные вещи. Но правда в том, что сейчас я впервые в своей жизни совершила безбашенный и храбрый поступок. Как сказал бы Джейден, позволила себе жить. Я достаю из кармана телефон, собираясь набрать маме, чтобы извиниться и сказать, что никуда не лечу. Но решив, что это может подождать минуту, открываю окно сообщений. Я никуда не поехала, слышишь? Я осталась. Осталась. Я смотрю на него в течение секунды и сохраняю сообщение в папке черновики. Даже если Джейден его прочтёт, то вряд ли в полной мере оценит смысл.